Глава вторая. Как журналист Квиллер интересовался личностями, достойными внимания прессы. Как человек, никогда не знавший своих бабушек с дедушкой, он тянулся к старикам, которым за 70, а то и за 80. И так у него было достаточно причин для визита к миссис Когин. Еще одним стимулом послужило бесцеремонное обращение Коко с суровым испытанием. Когда на следующее утро Квиллер кормил семцев, он задумался над тем, как эксцентричная старушка отреагирует на внезапный визит незнакомца. Ее номер не значился в телефонном справочнике. Заглянуть на огонек, заскочить по-соседски считалось обычным делом в этом северном округе, но это было не в привычках Квиллера. Он все еще оставался горожанином для такого. Впрочем, подумалось ему на обочине, как раз напротив дома миссис Когин, есть почтовый ящик. Всем местным жителям, которым за 80 всякая всячина рассылается бесплатно. И если она читает газету, то должна узнать его усы. Они появляются каждый вторник и каждую пятницу над его колонкой. И в Мусскаунте их знают лучше, нежели парик Джорджа Вашингтона на банкноте в один доллар. А такой знак добрососедских отношений, как горячие булочки из шотландской пекарни, будет вполне уместен. «Как ты считаешь, Коко?» – спросил он кота, который сосредоточенно завтракал. произнес Коко, пытаясь проглотить кусок и в то же время дать ответ. В середине утра Квиллер покинул свой амбар с коробкой из пекарни, перевязанной красной лентой в клеточку. Он попрощался с кошками, рассказал, куда идет и когда приблизительно вернется. Он считал, что чем больше беседуешь с кошками, тем умнее они становятся. Коко был поразительно умен. Квиллер называл его чудесным парнем и очень уважал. Юм-Юм, грациозная кошечка с ворожительными повадками, любила посидеть на хозяйских коленях и питала пристрастие к содержимому корзин для мусора и к маленьким блестящим предметам, которые прятала под коврик. На прощание Квиллер дал кошкам наставление. Не отвечайте на телефонные звонки. Не вытаскивайте вилку холодильника из розетки. Не открывайте дверь агитатором. Они смотрели на него немигающим взглядом, ничего не выражавшим. Узкая дорожка вела из амбара на восток к окружному шоссе. До него было всего несколько десятых мили. Дорожка велась по птичьему саду, затем по логу, который когда-то был яблоневым садом впоследствии захеревшим, затем шла через Ельник. В конце ее у Тревельян-Роуд был участок два акра, на котором Полли строила дом, пока проблемы со здоровьем не заставили отказаться от этой затеи. К частью счастью, фон Глингеншойнов выручил библиотекаршу и передал участок во владении местному художественному обществу с тем, чтобы возвести там Центр искусств, где можно было бы устраивать выставки. Здание Центра искусств обшили мореным кедром, популярным на севере, Проходя мимо, Квиллер отметил, что все готово для официального открытия, за исключением подъездной аллеи и автостоянки. Эти асфальтированные участки покрывал толстый слой грязи, которую нанесли сюда с большой дороги шины грузовиков и гусеницы тракторов. По Тревельян Роуд ездили главным образом фермеры. Должностные лица Совета по искусству доводили этот факт до сведения власти округа. Но что можно было сделать? В краю фермеров грязь – обычное дело. Однако новый менеджер Центра искусств написала гневное письмо газету, и это вызвало сердитые отклики хозяйствующих на земле. Через дорогу от красивого нового здания стоял обветшалый фермерский дом, окруженный возделанным участком в 100 акров. Дом выглядел запущенным, и можно было бы подумать, что его покинули, если бы не цыплята, копошившиеся вокруг колес ржавого грузовика во дворе. Когда Квилер приблизился, из-за дома приковыляли пять старых дворняжек. Некоторые из них прихрамывали. «Хорошие собачки, хорошие собачки!» — сказала, направляясь к крыльцу. Собаки последовали за ним из любопытства. Они были слишком дряхлые или слишком изможденные, чтобы лаять. И тут дверь домика распахнулась, и сухопарая женщина в странном одеянии крикнула хриплым голосом. «Кто вы такой?» Квиллер поднял вверх коробку из пекарни и ответил дружелюбным тоном. «Посыльный! Из всякой всячины! Принес подарок одной из наших любимых читательниц!» «Боже, праведный!» — воскликнула она. «Да это же усы из газеты! Заходите и хлебните горяченького, у меня на плите кипит кофе!» Старушка говорила на местном наречии, распространенном среди старожилов Северного края. Поле занималась старинным диалектом мускаунти Он был почти совсем позабыт. Квиллер порадовался, что догадался прихватить с собой... Диктофон. Прихоже было совсем темно. Пробираясь на ощупь за хозяйкой, он ощутился в большой, пыльной, захламленной кухне. Помимо пузатой плиты, горшков и кастрюль, а также раковины с ручным насосом, здесь помещались такая узкая койка, комод и большое старомодное кресло с продранной обивкой. Так вот, где она живет. Старушка убрала свернутой трубочкой газеты и всякий хлам с деревянного стола и из царапанного деревянного стула. «Садитесь!» – пригласила она, наливая кофе из эмалированного кофейника в толстостенные фарфоровые кружки с отбитыми ручками. Она сняла кофейник с керосинки. Чугунная плита, которую не топили в такую погоду, была завалена свернутыми в трубочку газетами. Квиллер сказал, «Надеюсь, вам понравятся эти булочки, миссис Когин. Они с морковью и изюмом». Старушка откусила кусочек своими крупными зубами, крепкими, но потемневшими. «Да, хороши. Я не дал ничего такого с тех пор, как приставился мой Берт. А ведь уж двадцать годков минуло. Когда живешь один все, у тебя по-простому, без затей». «Ему было 78, Берту-то моему, когда он приставился. А мне теперь уж 93. «Вам никогда столько не дашь», — заметил Квиллер. «Вы такая моложавая, и действительно старушка была живая и энергичная». «И то, могу читать газету без очков». Никогда у меня не водилось покупных зубов. Живи тем, что дает землица. Да работай лица. Вот и весь секрет. Все лицо у нее избородили морщины, а жидкие волосы были всклокочены. Ее дикий вид, сочетание с пронзительным голосом и причудливым нарядом, легко мог послужить поводом для сплетен. Несмотря на теплую погоду и жар от горящей керосинки, на ней была длинная, тяжелая, плотная юбка, надета поверх фермерских рабочих штанов, а еще несколько мужских рубашек и свитеров. Она рассказывала по грубому дощатому полу в мужских сапогах, которые были ей велики. «Сколько лет вы были замужем, миссис Когин?» «Шестьдесят». «А вот это кресло Берта». Она плюхнулась в большое кресло и положила ноги на деревянный ящик. «И эти сапоги тоже Берта». «А вы всегда владели этой землей?» «Начинали-то мы с одного акра, обрабатывали его вместе, а лошади-то у нас и не было. Так я впрягалась в плуг, молодая тогда была еще. Сейчас мне 93, сама справляюсь с работой по дому. Выращиваю себе репу и капусту, вожу свой грузовик». «Как же вы справляетесь с таким большим участком, миссис Когин?» Как Берг приставился, землю стали обрабатывать молодые парни. То Акров до самой реки. Теперь-то с большими машинами не пример, как легче. А парни-то эти хорошие, ничего не скажу. Платили мне за аренду, все 20 лет платили. Каждый месяц завсегда платили. Пожалуй, я их знаю, это братья Макби. А больше я не сдаю землю в аренду. Продала, все-все. И теперь-ча, не надо платить налоги. И я могу тут жить без всякой арендной платы. Этот-то новый парень, он землю любит. Ну, прям как Берт. Собирается посадить не только мороженое пшеницу, а еще всякое такое для еды. Ну, картофель там, бобы. Похоже, у вас все по справедливости вышло, и никто не в накладе. Вы всегда жили в этом краю, миссис когин Нет, я выросла в Литл Хоуп. Тогда вы, вероятно, знаете Гомера Тибита. Этот удалившийся на покой директор школы был теперь официальным историком округа. Да уж, он жил на соседней ферме. Ох уж и старалась я завлечь этого парня, да все без толку». Он вдруг раз и отправился в школу, а я тогда вышла за Берта. Хороший был фермер и хороший человек. Трех сыновей я от него понесла. Все они разъехались. Кто знает, где они сейчас, а может и приставились. «Вероятно, у вас есть правнуки». Она пожала плечами. «Не знаю, где они». Виллер бросил взгляд на ручной носу с кухонной раковины. Потом сосчитал масляные лампы. Их было четыре. «Я не вижу у вас электрических ламп. Они мне без надобности». «А телефон у вас есть?» «Не, только мы деньги бросать на ветер». «Хотите еще кофе?» Он вежливо отказался. Хотя Квиллер и славился своей любовью к хорошему кофе, напиток, который целое утро настаивался на керосинке, оказался слишком крепким даже для него. «Что вы думаете о своих новых соседях через дорогу?» спросил он. «Чего, Майк, забери? Пишут письма в газету про грязь. Это добрая, честная фермерская грязь и мы привозим ее с поля вот уж 70 лет, пущай забирают свои картинки и еду в какое-то другое место. Приезжают сюда на всех этих машинах, загрязняют воздух и пугают моих кур. Мы, говорят, художники. Во как! Небось рисуют картинки, на которых все... В чем мать родила? «Надеюсь, все мы сможем жить в мире», — сказал Киллер. «Но «Ну, я-то не стану писать письма в газету. Я несу ее нос в чужие дела». «Ваши собаки очень дружелюбные». Старые бедолаги, никому-то они уже и не нужны. Они ходят вокруг голодные да холодные. Я стелю им одеяло в сараи и подкармливаю их. А у них есть имена? Да, я зову их Черныш, Пятнышка, Долли, Мейбл и малышка Лил. А когда представлюсь, накажу, что все мои деньги истратили на бедных старых псин. Все, что я хочу, это нагробный камень, рядом с Бертовым, а на нем, чтоб написали такие слова. Мод Когин, работала в поте лица, любила животных и не совала нос в чужие дела. Квеллер шел с фермы Когин, погруженный в свои мысли. Только бы не вспыхнула вражда между поклонниками искусства и фермерами. Он знал, что поле придется по душе букалическая философия и народный говор Мускаунти, которые он записал украдкой. А что, если ему послать ящик собачьих консервов в Когинский приют для бедных старых син? Хотя газеты доставляли позже, Квиллер все же остановился возле своего почтового ящика на обочине. Там лежало несколько писем. Деловая корреспонденция приходила на абонентный почтовый ящик, и ею занималась секретарша. Письма же от читателей поступали в редакцию газеты. На парковке Центра искусств было полно машин, так что Квиллер решил заглянуть туда и посмотреть, что происходит в здании. Интерьер был решен в светлых тонах. Для стен и виниловых полов выбрали нейтральные оттенки, вполне уместные в выставочном центре. Добровольцы готовили в двух галереях выставку к открытию Центра искусств. Имелся здесь и зал для занятий, обставленный столами и стульями. Стеклянные двери открывались в патио. Из холла можно было попасть в студии с северным освещением, необходимым художникам, и в кабинет менеджера, а также спуститься в галерею, находившуюся на нижнем уровне. В основном здесь хлопотали женщины средних лет в синих хлопчатобумажных рабочих халатах с логотипом Центра искусств. Был тут и один мужчина. Он стоял на стремянке, налаживая освещение. Им руководила молодая женщина, имевшая очень деловой вид. «Выше! Выше!» — говорила она, размахивая руками. «А теперь чуть левее!» Заметив Квиллера, она ринулась к нему и суровое выражение ее лица сменилось приветливо. «Вы, мистерка, не так ли?» — спросила она. А я, Беверли, форфор, менеджер. Однако даже теперь вид у нее был воинственный, благодаря прическе. Темные прямые волосы падали на уши и брови. И казалось, что на Беверли шлем. Она ввела интерьер взмахом руки. «Мы должны за все это благодарить вас, мистер К. «Не благодарите меня. Благодарить нужно этих интеллектуалов из фонда К. возразил он. «Как полагаете, успеете ли вы все подготовить к открытию в воскресенье?» «Обязательно! Даже если всей команде придется работать целые сутки!» «Ответьте на один вопрос, миссис Форфор, как удается развешивать картины в галереях, не оставляя дырок в стенах?» «А, это очень просто! Наши стены из фанеры, и они покрыты ковровой тканью. Гвозди входят в фанеру, а ков... ковровая ткань скрывает дырки». «Ну и ну! Век живи, век учись!» Но не позволяйте мне отрывать вас от работы. Я заглянул сюда просто, из любопытства». «А вы будете освещать церемонию открытия в газете?» «Нет, это задание получил Роджер МакГилловрей, но я загляну с друзьями. Надеюсь, у вас тут будет фуршет?» – добавил он игриво. «О, конечно!» Приняв его слова всерьез, она огласила меню. «Два вида пунша и сладкий стол из семи блюд». Затем Беверли вернулась к своей работе. Мужчина на стремянке, незнакомый к Вилеру, терпеливо ждал дальнейших указаний. У него была запоминающаяся внешность – копна седых волос и очки в золотой оправе, делавшие взгляд дружелюбным. «А теперь другой ряд ламп», – командовала миссис Фарфор, жестикулируя. «Отпустите их все. Сначала одну налево, другие наверху прямо. Нет-нет, вон ту, чуть правее. И выше. Да-да, выше. Не так высоко. Чуть левее». Седовласый помощник повернулся к ней и, поймав взгляд Квиллера, с улыбкой пожал плечами. И тут Квиллер сочинил настоящую китайскую пословицу. «Человек на стремянке, которым руководит женщина снизу. Нехорошо». И все же он решил, что менеджер по-своему привлекательная женщина с пышной грудью, но стройными бедрами. И уж она-то не была одета в синий рабочий халат. Нет, на ней был ярко-желтый брючный костюм. Неторопливо продвигаясь к студиям, Квиллер услышал громкий мужской голос, который раздраженно говорил. «Чего они надеялись добиться? Они одурачили моих детей? А у моей дочки слабое сердце, и у нее мог быть сердечный приступ». «А что там такое случилось?» – спокойно спросил другой мужчина, не выказывая особого интереса. Заглянув в студию, Квиллер увидел художника, трудившегося у Мальберта, в то время как позирующий ему человек сидел в кресле на помосте. Натурщик, турщик, которому не сиделось спокойно, был Честер Рэмсботом, член комиссии округа и владелец ресторана. Самоуверенный, властный субъект с редеющими волосами. «А я вам скажу, что случилось», – заявил он воинственным тоном. «Это была дурацкая затея. А налогоплательщикам еще придется раскошелиться. Они и не подумали посоветоваться со мной. И хотелось бы мне знать, почему. Детей надули, заставили смотреть эту поддельную аварию, и они купились». Их оскорбили, посчитав дураками. «Черт возьми, я еще этим займусь!» «А ну-ка заткни свою пасть, придурок!» Донесся пронзительные из соседней студии. «Кто это сказал?» Скинулся член комиссии, приподнявшись с кресла. «Эй, крошка!» Произнес тот же голос. Затем последовал одобрительный свист. «Ха-ха-ха!» Квиллер тихонько перешел в соседнюю студию. Там он увидел у чертежной доски молодую женщину, которая давилась от смеха, прикрывая лицо руками. В большой клетке сидел зеленый попугай с красными перышками на хвосте. Он мигал, раскачиваясь на своем насесте. Поле хорошая!» – обратился к нему Квиллер. Поле красивая!» «А не пошел бы ты, козел!» – невежливо ответил попугай. Художница подскочила к клетке и накинула на нее одеяло. Простите, вы мистер К не так ли? Он не любит, когда его называют Полли. Его имя Джаспер. Он ваш? спросил Клиллер, недоверчиво разглядывая миниатюрную молодую женщину, больше походившую на двенадцатилетнюю девочку с невинным взглядом больших кари глаз. Его подарил мой бровь а мама не разрешает мне держать домашних животных. Вот он живет здесь, пока у меня нет своей квартиры. Кавиллер обвел взглядом комнату. Во всех студиях вдоль боковых стен шли узкие полочки для произведений искусства, в рамочках и без. Здесь на полочках было полно изображений бабочек. На приставном столике он заметил энтомологический справочник, керамическую восточную вазу, разрисованную мотыльками и пиалу с арахисом. «Значит, вы девочка с бабочками», – заключил он. «Не возражаете, если я вас буду так называть?» «Нет, мне даже нравится» ответила она. «А вы любите бабочек?» «Вообще-то я никогда особенно не обращала на них внимания, но мои кошки любят следить за тем, как они прохают. У нас в саду нет таких экземпляров, как эти». Выставленные на полочках рисунки были размером со среднюю книгу, и на каждом красовалась яркая бабочка, одна с расправленными крылышками, другая того же вида, со сложенными, причем она сидела на веточке или пила нектар с цветка. Люди предпочитают редкие виды, такие как текла или совка, А вот этот бледно-желтый в черных и синих пятнышках – махаон. Хм, – вымолвил он, не найдя более внятного ответа. Многие коллекционеры специализируются на сфинцах, или боярышницах, или репейницах. Они заказывают мне бабочек. Это очень занимательно. Да, наверное, – согласился Квиллер. Так-так, какая красивая ваза. Вам она нравится? – просила девочка с бабочками. И глаза ее засияли. Она меня вдохновляет. Моя бабушка прислала мне ее из Калифорнии. Вы не возражаете, если я сниму одеяло с Джаспера? Кажется, тот человек из соседней студии ушел». Она направилась к клетке грациозной походкой. У нее была осанка балерины. Квиллер заметил, что и волосы ее собраны на затылке в тупой узел, как у балетной танцовщицы. Как только открыли клетку, Джаспер потребовал скрипучим голосом. «Дай мне арахис, обезьянка! Дай мне рахис!" «Кто обучил эту птицу?» «Не знаю. Мой бойфренд купил его на выставке птиц центре». «Ну и клюв у него. Не хотел бы я с ним встретиться в глухом переулке». «Это амазонский попугай. Они считаются очень умными». «Возможно, у него и высокий коэффициент умственного развития, но его словарь нужно бы почистить». «От такого слышу, придурок!» Покачав головой и удивленно улыбаясь, Квиллер покинул девочку с бабочками и вернулся в студию портретиста, где художник теперь сидел в одиночестве. У него была раздвоенная бородка, придававшая ему забавный вид и озорной взгляд. Судя по всему, этот мастер не гнушался писать портреты дураков. «Интересно», — подумал Квиллер, — «как он изобразит Рэмс Боттома? большой шишкой или добродушный поставщик сандвичей для барбекю?» «Вы должно быть Пол Скамбл», – произнес он. «А я Джим Квиллер. Мы никогда не встречались, но прошлой зимой я заказывал вам парные портреты для свадебного подарка». «Да, я хорошо это помню. Там все закончилось печально. Жаль, что так вышло». «Вы перебрались в Мускаунти? «Нет, мой дом и, с... дом и студия по-прежнему в Лакмастере, но здесь у меня образовалось несколько заказов, и я временно арендую эту студию». Мне бы хотелось заказать портрет моего друга, библиотекаря. Я бы желал, чтобы она была изображена сидящей с книгой в руках. Вас не заинтересует такое предложение? Пожалуй. У меня очень хорошо выходят книги. Некоторые говорят, что они получаются лучше, чем лица. Лицо его сморщилось от смеха. Чувствовалось, что это с ним происходит нередко. Он понравится Поле. Вы здесь будете в воскресенье? Я был бы рад познакомить вас с моей приятельницей. «А она захочет позировать для портрета? Я ведь не работаю по фотографиям. Когда пишешь с натуры, получаются живые тона, которые нельзя подделать». она будет позировать, поверьте», — ответил Квиллер. «Некоторые люди не любят тратить время. Предоставьте это мне». Когда Квиллер покидал здание Центра искусств, он поманил Беверли Форфор, оторвав ее от обязанностей. А сколько посетителей вы ожидаете в воскресенье? Мы закупили продукты для трехсот человек. Надеюсь, нам хватит пунша. Мы будем пускать посетителей с часу до пяти. Вот будет ужас, если они все нагрянут разом. А где они будут парковаться, когда на стоянке не останется мест? По обе стороны тревелят роут. У нас есть разрешение, и шериф обещал держать ситуацию под контролем. Лицо ее помрачнело, и угрюмое выражение еще усугубила длинная прямая челка. «Мистер К, нельзя ли что-нибудь сделать с этим бельмом на глазу через дорогу?» «Фермерский дом? Если бы я был художником, то счел бы его живописным?» Ответил он уклончиво. «Да, если бы не ржавый грузовик перед домом, и не эти грязные собаки и цыплята. Они постоянно выбегают на проезжую часть, и за них могут случиться аварии. Я думала, собак полагается привязывать». «Только в пределах города», — возразил Квиллер. «Центр искусств находится в Пикаксе, а фермерский дом за городской чертой, и на него не распространяются эти правила». «А как насчет грязи, мистерка? Ее завозят на нашу парковку, а оттуда она попадает в здание». «К сожалению, миссис Форфор, это край фермеров, а сейчас весна. Когда садок зреет урожай, станет легче. И все-таки с этим что-то надо делать, пока они не загубили наши полы», — пылка заявила она. Неподалеку от Центра искусств в самом начале дорожки, ведущей к амбару Квиллера, появилось новое объявление – частная подъездная аллея. Это было сделано как раз вовремя, иначе 300 посетителей, пришедших на открытие Центра искусств, затоптали бы дорожку, чтобы взглянуть на диковинное строение Квиллера. Публика всегда любопытствовала насчет амбара. Полгода назад там проводилась благотворительная вечеринка с дегустацией сыров, и гости платили по 300 долларов, чтобы туда попасть. Об этом событии говорили до сих пор. Причем не столько из своеобразной архи архитектурой или из-за 22 сортов сыра, нет. Гвоздем программы стал неподражаемый Коко. Что касается нового объявления, Поли усомнилась, а кажется ли этого достаточно, чтобы отпугнуть любопытных. «Если это будет недостаточно, мы добавим осторожно дикие звери», сказал Пиллер. «А уж если не сработает и это, потрачусь на ров и подъемный мост». Не то, чтобы я был необщителен, мне просто не хочется, чтобы незнакомцы глазели на кошек в окнах. Мало ли что придет в голову этим зевакам.